«Эпилог. Господи, как здорово, что ты приехала ко мне!» — воскликнула Лика и, задрав голову, подставила щёки для поцелуя. «Конечно!» — засмеялась Юля и села в кресло напротив подруги. «Если гора не идёт к Магомету, то значит Магомет идёт к горе!» — предложила за неё Лика. «Ну, рассказывай, я сгораю от нетерпения. Сначала ты. Нетушки. У меня тихая жизнь домохозяйки, а вот ты просто излучаешь энергию. Делись!» Это ты домохозяйка? Не смеши меня. Ладно, я приехала за тобой. Сегодня ты обязательно должна быть в зале во время показа. Я не могу, ты же знаешь. Ничего не знаю. Только благодаря тебе и Кириллу стало возможным это мероприятие. Юля, мы помогли тебе подняться на Олимп фэшн моды, но этого бы не случилось, если бы не твой изумительный талант. «Я, когда в первый раз увидела твои наряды, я была просто поражена. Не хуже того платья от Валентина, помнишь?» Они замолчали. Слова Лики вернули их в тот день, когда Соколова и ее дружки похитили ее и бросили в лесу. «У меня до сих пор мороз по коже, как вспомню это событие», — тихо сказала Юля. «Я посторонний человек и чуть с ума не сошла от переживаний, и даже не представляю, что чувствовал Кирилл. Он был как безумный. А ты? Остаться поздно вечером в темном лесу...» Жуть несусветная. Юля отвернулась и вытерла невольные слезы. — Ладно тебе, что было, то прошло, — успокоила ее Лика и посмотрела вниз. Она подсокала языком, устроила удобнее руки на подлокотниках кресла и снова посмотрела на подругу. — И все же, как ты выдержала? Я сама не знаю. Насили воли и упрямстве. Больше всего я боялась упасть где-нибудь в обморок и не подняться. Наверное, поэтому и держалась, как могла. Когда я увидела свет от автомобильных фар, я не сомневалась, что это Кирилл. «А зачем ты тогда убежала?» Испугалась правда, которая вдруг открылась. Я с ужасом поняла, что моя судьба связана с Кириллом не только аварией. Я поняла, что, когда находилась в коме, моя душа переместилась в тело Вероники. Как это произошло, я не понимаю. Но открытие меня потрясло, вот я побежала в панике, дуреха. Лика засмеялась и снова посмотрела вниз. «Слушай». А ты никогда не задумывалась, как могла Вероника Сергеевна, утонченная леди, дружить с такой хабалкой? Господи, прости за ругательство. Юля прикрыла рот, опасаясь новых ненормативных слов. Нет, конечно, задумывалась. Кирилл рассказал, что они дружат с детства. Жили в соседних квартирах, ходили в одну школу, сидели вместе за партой. Когда Вероника занялась модельным бизнесом, она потащила за собой и Наталью. У жены Кирилла была красота воспитание и связи, а у Соколовой, дочки алкашей, пробивная и наглая натура, которая помогла Веронике справляться с недоброжелателями. Они прекрасно дополняли друг друга, пока Вероника не вышла замуж. Вот тут и проявилась истинная натура Натальи. Она стала настоящей подругой. Интересно, ты как-то сказала это слово «настоящее», будто язвительно. Какой смысл ты в него вкладываешь? Прямой. Я где-то прочитала, что истинные подруги не те, кто не разлей вода. Нет, настоящие подруги – это непримиримые соперницы. А в этой паре именно у Вероники было все, а у Соколовой ничего. Вот Наталья решила, что успешная подружка может немного поделиться деньгами, славой и даже мужем. Она не лезла открыто к Кириллу, так как приставала по-тихому. Но когда узнала, что Вероника смертельно больна, вдруг открылась, почувствовала надежду. Ну, не знаю, примерно так. И что с ней случилось дальше? О, Кирилл не простил ей моего похищения. Она потеряла все. Работу, московскую квартиру, которую пришлось продать, чтобы выплатить неустойку за разрыв контракта с агентством. Друзей. Кирилл добрый и вежливый человек. Но если задеть его за живое, в гневе он страшен. А где Соколова сейчас? Где-то в Поволжье. Мы о ней давно ничего не слышали. Лика опустила глаза и с улыбкой посмотрела на свои руки. «Наелись мои крошки!» «А кто это такой маленький глазами хлопает?» Она наклонилась и нежно поцеловала розовую щечку трехмесячной малышки с синими глазками. «Кто такой сладенький зевает?» Лика повернулась в другую сторону и чмокнула в нос сынишку. «Господи, как ты с ними справляешься?» — воскликнула Юля. «Да еще безняние Свои же дети. Вот когда выйдешь замуж и родишь малыша, поймешь, какое это счастье. Подержи Анютку. Лика передала дочку подруге, потом осторожно встала и положила сына на диван. Она заправила большие красивые груди в бюстгальтер и выпрямилась, потирая спину. Тяжело кормить. Немного спина затекает. И все равно, ты должна обязательно быть сегодня на показе. Лика, приедут важные гости. Я всего лишь модельер, но ты хозяйка салона. Ты обязана руководить нами не только по телефону. Я тебе приготовила потрясающий наряд. А если молоко потечет, я же испорчу тебе платье. Ну и что? Я еще сошью. Ладно, говорила. Положи мне детей на руки. Она привычно подхватила малышей и стала подниматься по лестнице. Ты куда? Кирилл сегодня дома. Лика остановилась, повернулась к подруге и посмотрела на нее сверху. Представляешь, сказала она громким шепотом. Вчера подписал какой-то мега-контракт и вернулся поздно с корпоративной вечеринки. Вот пусть и поработает сегодня многодетным папочкой. Она засмеялась и пошла в спальню. Дверь была приоткрыта. Лика в широкую щель разглядела спящего посередине кровати мужчины. Он лежал на спине, широко раскинув руки, сильный красивый благородный Ее счастье, ее первый и единственный любимый человек, ее мужчина. Она плечом толкнула дверь и вошла в спальню. Кирилл пошевелился и открыл янтарные глаза. — Пора вставать, — зевая произнес он. — Полежи еще немного. Вот тебя Анютка. Лика положила дочку на левую руку мужа, а с другой стороны пристроила сына. — А вот тебя Антошка. Я поехала на пк мод Юля говорит, что я непременно должна там быть. — Ты надолго? Кирилл с любовью посмотрел на детей и поцеловал их по очереди в лобике. — Постараюсь быстро вернуться. Если что, зови на помощь Марию Владимировну она все знает». Лика нежно прикоснулась губам мужа и упорхнула. В дверях она обернулась и послала воздушный поцелуй. «Я уже скучаю», — шепнул ее вслед Кирилл. «И не успеешь. Наши детки точно не дадут», — засмеялась Лика и закрыла дверь. Счастье просто переполняло ее душу. Она повернулась к стене напротив блюстрады лестницы и посмотрела на портрет Вероники Сергеевны, висевший теперь в коридоре, потом подошла ближе спасибо тебе вероника за жизнь которую ты мне дала за кирилла за детей и за счастье лика прикоснулась пальцем к прятке застывшей на губах и уже повернулась чтобы спуститься к лестнице и побежать переодеваться как вдруг ей показалось что мимо нее принеслась белая лбочка и устремилась к окну она проследила за ним глазами потом улыбнулась и помахала рукой прощаясь и тебе спасибо донесся едва слышный шепот прощай береги кирилла и детей Я на тебя надеюсь облачко просочилась в щель при открытого французского окна и исчезла возможно навсегда